Глава десятая, Оккупант. Катерина. Я вытаскиваю беруши из ушей, сажусь в кровати и впечатываю взгляд Даниэля. Что ты тут делаешь? Он ошалело смотрит то мне в лицо, то на оранжевые беруши в моих руках. Так ты эту хрень себе в уши вставила. Может, от чего-то злится? Поэтому не слышала, как я себе тут наяривал в дверь. Я тебе звонила, тебе стучала, я тебя тряс. Я спала, Даниэль, к чему вообще твое предъявление? Что ты тут забыл? Он скакивает с кровати, смотрит на меня волком. «Я тебя весь день искал, переживал за тебя, волновался, кучу людей на уши поставил, а ты тут спишь? Не стыдно тебе, Катя?» «Зачем?» — спрашиваю, замиранием сердца. «Что зачем?» Не понимает он. «Зачем ты целый день меня искал? Я не знаю, на что надеюсь, задавая этот вопрос. Хочется услышать что-то из разряда. Это все были первопредские шутки, неважно, что на дворе август, мы с тобой никогда не разведемся, Катенька, а фото в инсте все равно шлипа. Понимаю, что надеяться на подобное глупо. И Даниэль, конечно же, ничего подобного не говорит». Он чуть задирает подбородок вверх и вполне по-еврейски отвечает «А не очевидно разве?» «Мне нет, качаю головой. Я тебе все в записке написала. При упоминании о записке лицо мужа кривится. Так, вставай, пошли, сейчас будем чистить твой желудок. Может, дрянь еще не совсем впиталась?» С этими словами он хватает меня за руку и натурально стаскивает с кровати. «Что ты делаешь?» Я пытаюсь вырваться из его лапы свою руку. «Мне больно, Даниэль?» «Раньше нужно было думать. До того, как таблетки горстями есть» пытаясь врубиться, о чём он вообще говорит. В этот момент в дверь громко стучат. «Оденься!» — рявкает он. «Я пойду открою». «Ишь ты! Не нравится ему, что я в одних шортах и топе. И вправду кидаюсь к шкафу, куда положила вещи первой необходимости, Вытаскиваю чёрный шелковый халат, накидываю его, выхожу в гостиную и обалдеваю, подметив, что сюда заходят двое врачей с чемоданчиками, лощенные, аккуратно одетые, да и чемоданчики у них с логотипами платной клиники, где мы с Даниэлем обслуживаемся последние годы. «Эта девушка умирает?» — с недоумением спрашивает врач здоровенной детиной лет сорока. «Тут-то у меня округляют глаза. Я не умираю», — заявляю с чувством. «Так». Врач строго смотрит то на меня, то на Даниэля. «Кто тут наглотался таблеток?» «Она». Даниэль тычет в меня указательным пальцем. Выпила целую упаковку снотворного. и необходимо промыть желудок. «Подождите, я не пила упаковку». Развожу руками. «Я всего лишь две пилюли». «Я видел пустой пузырек. настаивает Даниэль. «Так-так». Врач стучит носком туфли. «Что у вас тут происходит?» А мне все это уже напоминает какую-то трагикомедию. Так и хочется закричать «Пошли все вон!» Но неудобно дожуться, ведь работники скорой помощи не виноваты, что мой муж идиот. С горем пополам объясняю всем присутствующим, что я в порядке, что осматривать меня не надо, а госпитализировать тем более. И желудок мой промывать бесполезно, потому что он абсолютно чистый, ведь я уже больше суток не ел ничего, кроме двух махоньких таблеточек. Наконец врачи уходят а Даниэль все равно остается страшно недоволен. «Так и так заплатили за вызов. Пусть они хоть осматривали бы тебя, что ли». «А кто тебя просил их вызывать? От злости мне хочется подпрыгнуть до потолка. Словно чувствуя мое настроение, Даниэль переводит тему. Матери позвоня, она волнуется». «С чего вдруг ей волноваться? Я ей вчера утром звонила. С ней все было хорошо. Или ты к ней тоже ходил мне искать? Ходил, Даниэль?» Его лицо будто каменеет, из чего я понимаю, ходил, еще как. И тут меня прошивает догадкой. «И про развод ей сказал». Физиономия Даниэля становится еще более каменной. Передо мной уже почти не человек даже, а какое-то мраморное изваяние, Дико надменное, к слову. «Даниэль, зачем ты это сделал?» Я уже откровенно кричу. Я-то надеялась хоть пару дней побыть одна, как-то свыкнуться со своей новой жизнью, поплакать в подушку. Но с мамой ведь это будет совершенно невозможно сделать. Она ведь весь мозг мне съест, и будет ей вкусно. «А нечего мне игнорировать!» Очень натурально возмущается он. «Я тебе весь день звонил. Весь гребаный день». Я забыла под зарядку, а новую еще не купила, телефон сел, развожу руками. А голову ты свою нигде не забыла, гремит он. И на взлете нашего скандала вдруг разворачивается, уходит. Ночью скоро возвращается с каким-то дядькой в грязной синей униформе. Он починит дверь, обещает Даниэль. С ужасом смотрю на дырень, которая волшебным образом возникла прямо возле ручки, и у меня волосы на затылке шевелятся. Что они тут творили? Но теперь хоть понятно, как Даниэль просочился в квартиру. Чините. — говорю со вздохом. — Ухожу в ванную. Жду там, потому что я попросту не в силах остаться в компании мужа. Умываюсь от нечего делать чищу зубы, морщусь от слишком ядреного мятного привкуса зубной пасты, слышу долгожданное. — Поставил заплатку, хоть ночь переночуете спокойно, а дальше уж разберетесь. — Разберемся, спасибо. — деловито отвечает Даниэль. — Кое-как уговариваю себя выйти, чтобы проводить его, но Даниэль по-прежнему топчется в прихожей. — Кое-как сделал рукожоп. — ворчит он. Поглаживает криво прилаженную деревянную заплатку на двери. «Завтра тебе вставят новую дверь». С невозмутимым видом сообщает он. «Пока так пойдет. И замок надо поставить надежный. Я прослежу». Молчу из последних сил. Не хочу устраивать скандал, мечтая, чтобы он просто ушел. Однако вместо того, чтобы со мной попрощаться, Даниэль деловито запирает дверь, проходит в квартиру, очень по-хозяйски оглядывается. И уходить, похоже, не собирается вовсе. «А чего ты так оглядываешься по сторонам?» спрашиваю я угрюмо. Даниэль ведет взглядом по грязному полу. «Но топтали тут знатно. Ты бы клининг вызвала, что ли, или я могу?» «Я разберусь», — говорю с нажимом. Взглядом показываю Даниэлю на выход. Он стоит посередине гостиной, как истукан, пялится на меня. Наконец до него доходит. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Да хотелось бы». Тяну сарказмом. «Уже поздно, Кать, куда я пойду?» Вдруг прибивает он меня аргументом. «Часы вправду показывают час ночи. Поздно». Но при чем тут время и факт нахождения Даниэля в моей квартире? Моей. Тебе пойти ночевать некуда, что ли? Я упираю руки в боки и смотрю на него воинственно. Объясняю, я устал. Говорит он, бурая меня взглядом. Ты хочешь, чтобы я уставший за руль садился? Ты хоть примерно представляешь, как я перенервничал сегодня? Обалдеть, аргументы. А я как будто на курорте побывала. Что ему надо от меня вообще? Мы разводимся, Даниэль. Ты сам не объявил вчера, что мы больше не пара а двум людям, которые разводятся, ночевать в одной квартире, противопоказаны законами логики. Он цепляется за это мое высказывание и выдвигает свои аргументы. Заметьте, это не я подал на развод. Я думал, мы как-то спокойно с тобой все обсудим, обтешим острые углы». «Ага, конечно, кошке же будет гораздо приятнее, если рубить ей хвост по кусочкам. Так же и Даниэль сейчас со своими речами?» «Я не хочу ничего обсуждать», впечатывая в него полный обиды взгляд. А он отвечает мне ровно таким же взглядом. «Со всех сторон обижен на меня. С чего вдруг?» «Ты не понимаешь, что я готов к диалогу по поводу развода?» «Друг выдает Даниэль. Там же все неоднозначно!» Выпадая от его слов в осадок. «А что там неоднозначного?» «Хлопаю ресницами. От тебя беременна подруга твоей сестры. Что тут еще можно обсуждать?» «Так ты знаешь. Его лицо снова будто каменеет». Даниэль отводит взгляд. «Знаю, да. Злобно на него смотрю. А тебе даже не хватило смелости сказать мне самому». Знаешь, как мерзко узнавать о подобном из постозаловки. Он морщится, будто я ему только что врезала пощечину. ожидая, что после этого он все-таки уйдет. Но, может, вдруг выдает. «Давай об этом утром поговорим, когда оба успокоимся. Я не собирался от тебя скрывать, просто не знал, как правильно ей подать новость». «Ты посмотри, какой благородный! Скрывать от меня он не собирался, видите ли? И готов обсудить ситуацию, разъяснить мне детали, как спал с другой женщиной, находясь со мной в браке, как делал ей ребенка. Вот только мне эта информация зачем? Поиздеваться, что ли? У меня без того сердце в мясо. «Да не люди, пожалуйста, по-человечески прошу». «Да не поняла еще? Натурально возмущается он. «Я не уйду никуда, у тебя дверь взломана, а там за стенкой рабочие какие-то непонятные, это небезопасно, я нужен тебе». «Ты защищать меня собрался, что ли?» Меня пробирает истерический смех. Мне не нужна твоя защита, и ты не нужен после всего. Покой хочу, дай мне покой. Даниэль не привык, чтобы я на него кричала. За все годы брака было от силы пару-тройку раз. Мы могли спорить, да, но это не моя прерогатива повышать тон. «Дура ты, Катя!» Он щелкает пальцем и с возмущением говорит. «Ты бы могла со мной сейчас вот так помириться, просто по щелчку». И, наконец, уходит.